Стоит особо отметить, что статьи Марисы Зизрана по тифлопедагогике часто публиковались в журналах Русский слепец и Слепец. Другим выпускником Парижского национального института слепых, унаследовавшим традиции просвещения слепых Гюи и Брайля, стал Пьер Виллей. 1877-1933. Как и Мариса Зиран, Пьер Виллей родился в состоятельной семье. Ослеп 4 1/2 лет от роду. Когда учился в старших классах института, родители пригласили к нему частных учителей, чтобы подготовить его к поступлению в классическую гимназию, хотя многие, учитывая его музыкальные способности и прекрасное музыкальное образование, советовали ему избрать артистическую карьеру. Он выбрал филологический факультет университета. По окончании университета защитил диссертацию на соискание степени доктора филологических наук и спустя короткое время стал профессором. Свою научную и преподавательскую деятельность в области филологии Вилей весьма успешно совмещал с защитой и развитием теоретических основ кифлопедагогики Валентина Гуи по воспитанию у слепых детей гигиенических навыков и навыков самообслуживания убеждал родителей постоянно заниматься с слепыми детьми упражнениями, прививать им умение красиво вести себя в обществе с раннего детства. Пьер Виллиер утверждал: "Мы установили, что у слепых нет никаких особенностей, не свойственных другим людям. Поэтому мы должны культивировать у слепых чувства и способности, которые являются общими как для слепых, так и для зрячих, с целью дать им представление о мире" по возможности аналогичные с представлениями зрячих и по возможности приблизить слепых в деятельности к зрячим. В этом и суть и главный смысл идеи системы просвещения слепых Гюи и Брайля. Теоретические труды профессора Виллея по тифлопедагогике, психология слепых и педагогика слепых, как во многом и его статьи по проблемам тифлопедагогики не утратили своей ценности до наших дней, думаю, переживут и нас. В статьях, которые охотно публиковал журнал «Слепец», он высказывался о необходимости помощи взрослым слепым в приспособлении к труду. Приветствовал устройства слепых на заводах и фабриках во время Первой мировой войны, помогал подыскать работу военно ослепшим. Но в условиях мира отдавал предпочтение высокому уровню музыкального образования, понимая, однако, что... Специализация в музыке как средство материального обеспечения в жизни возможна лишь для очень одарённых. Виллей, вслед за Армитаджем и Сезраном, выступал за упорядочение неразберихи в программах преподавания в разных школах и институтах слепых в рамках общегосударственной системы обучения. По его инициативе открываются первые в истории тифлопедагогики специальные классы для слабовидящих детей. После смерти Мариса Сезерана он принимает на себя все его заботы в сфере общественной деятельности, избирается председателем ассоциации имени Валентина Гуи, участвует в международных конгрессах учителей слепых и добивается постановки в парламенте решений по проблемам слепых, принятых на этих конгрессах. В Великобритании История просвещения по Гуи и Брайлю в Англии тесно связан с именем Томаса Армитаджа. 1824-1890. Несмотря на слабое зрение с детства в результате осложнений после тифа, ослеп он в зрелом возрасте. Окончил медицинский факультет Кембриджского университета и получил степень доктора медицины. В своей врачебной практике ему не раз приходилось посещать и слепых. Как врач, он расспрашивал их о жизни и занятиях. Видимо, не случайно свою книгу, которую он написал по возвращении из путешествия по Франции и Германии, где знакомился с бытом, методиками обучения и работы слепых, назвал О воспитании слепых и их занятиях. В ней он рассказал о постановке обучения в Парижском национальном институте слепых и системе Брайлевской письменности, обращая особое внимание на конкретность методик преподавания по всем школьным предметам, описал конструктивные особенности разных приборов для письма слепых. Врачебную практику он оставил, опасаясь дальнейшего ухудшения зрения, располагая к тому же большими средствами, полученными по наследству. Все свои помыслы он сосредоточил на благотворительной деятельности.